Глава третья В середине августа Этьен перебрался к Мае. Захария уже женился и получил в поселке свободный дом для себя, Филомены и двоих детей. Первое время Этьен стеснялся в присутствии Катрины. Молодой человек жил в постоянной близости от нее, заменяя старшего брата и деля с Жанленом кровать, стоявшую против кровати старшей сестры. Ложась спать и вставая, он раздевался и одевался в ее присутствии, причем тоже видел, как она снимает и надевает одежду. Когда падала нижняя юбка, Этьен замечал бледную наготу девушки, прозрачную и белоснежную, как у всех молокровных блондинок. Цвет лица ее уже потерял свежесть, руки погрубели, но все тело было молочно-белым от пят до шеи, на которой словно ожерелье выделялась резкая черта загара. Этьен каждый раз испытывал, глядя на нее, волнение. Он делал вид, будто отворачивается, и все же скоро узнал ее всю. Сперва ноги, на которые падал его взгляд, когда он потуплял глаза, затем он видел колено, когда она скрывалась под одеялом,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 и по старой привычке сидела на постели, подняв руки и закладывая косы на ночь. Рубашка у нее при этом поднималась, обнажая бедра. Этьен, уже сняв брюки, нередко помогал ей, разыскивая оброненные шпильки. Привычка убивала стыд перед ноготой. Они находили это вполне естественным, так как не делали ничего дурного. И не их вина была, что на стольких людей приходилась всего одна комната. И все же порою, когда они не помышляли ни о чем запретном, оба почему-то смущались. Много вечеров подряд Этьен совсем не замечал ее тело. И вдруг он видел Катрину ногою, и белый, такой белый, что ощущал трепет,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 и невольно думают друг о друге, невзирая на усталость. На следующий день Этьен и Катрина бывали неспокойны, будто поссорились. Они предпочитали вечера, когда ничто их не тревожило, когда они были только товарищами. Этьену приходилось жаловаться разве только на Жан-Лена, который спал очень беспокойно. Альзира едва дышала, Аленору и Анри...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 Почему одни живут в нищете, а другие в довольстве? Почему одни страдают под пятой у других, не имея надежды когда-нибудь занять их место? Из первых же шагов он понял свое невежество. С той поры его стал глодать тайный стыд, скрытая боль. Он ничего не знал и не смел говорить о том, что так волновало его, о равенстве людей о справедливости, которая требовала раздела земных благ. И Этьен принялся за учение, без всякой системы, со всем пылом невежды, снидаемого жаждой знания. Он вел теперь регулярную переписку с Плюшаром, который был более образован, чем Этьен, и более опытен в вопросах социалистического движения. Молодой человек выписывал книги и читал плохо, усваивая их. Чтение это крайне волновало его. Особенно поразила Итьена одна медицинская книга «Гигиена углекопа». Автор – бельгийский врач, приводил в ней все те болезни, от которых гибнет народ в каменоугольных копиях Далее множество трактатов по политической экономии, непонятных из-за своего сухого технического языка. Брошюры анархистов, сбивавшие его с толку,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 По мере того, как он развивался, беспорядочная близость, независимо от возраста и пола, которое существовало в поселке, начинала казаться ему оскорбительной. Скоты они, что ли, что их бросили в эту закуту посреди поля в повалку, так что нельзя переменить рубашки, не показав при этом зад соседям. А как это вредно для здоровья, когда девушки и парни быстро развращаются в тесноте?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 — Нет, нет, не весело все это. Тогда в разговор вступала жена моя. — А хуже всего то, как подумаешь, что нельзя ничего изменить. Пока молода, воображаешь, что счастье когда-нибудь да придет, надеешься на что-то, а потом видишь — одна нужда да нужда, и нет из нее выхода. Я никому зла не хочу, но бывает что это несправедливость и меня возмутит. Наступало молчание. Все вздыхали в горьком сознании безвыходности своего положения. И один только дед бессмертный, если присутствовал в комнате, смотрел на всех с удивлением, потому что в его времена не было подобных споров. Люди рождались среди угля, пробивали угольный пласт и ничего больше не требовали. А теперь пошли новые веяния, придавшие углекопам отвагу. — Наплевать на все! — бормотал он. — Добрая кружка пива так и останется доброй кружкой пива. — Начальство! Оно, конечно, сволочь! Но ведь начальство всегда будет, не правда ли? Нечего и голову себе ломать! Итен сразу оживился. — Как?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 — сказал он. — Старик прав. Углекопы вечно будут мучиться, а в награду даже в досталь не наедятся. Жена его молчала. Теперь она словно пробудилась от сна. Если бы еще попы правду говорили, будто бедняки станут богачами на том свете. Ее прервал громкий смех. Дети и те пожимали плечами.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 Она тревожилась, начинала кричать и перебивала Этьена. «Не слушай его, старик! Разве ты не видишь, что это все былицы? Неужели буржуа когда-нибудь согласится работать так же, как мы?» Но мало-помалу она тоже поддавалась очарованию слов Этьена. Под конец она уже улыбалась, ее воображение разыгрывалось, она сама вступала в дивный мир надежды.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 Неким всемирным объятием, которое положит конец классовым противоречиям. Если, впрочем, не считать некоторых твердолобок среди хозяев и буржуа, их, может быть, придется образумить силой. И Маэ, казалось, все понимали, одобряли и думали, что все может разрешиться таким чудесным образом.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 Стало ему дороже с тех пор, как с ней рядом спал мужчина, который мог овладеть ею в любую минуту. Влияние Этьена укреплялось. Мало-помалу он пробудил дух борьбы во всем поселке. Успех этой тайной пропаганды был тем более обеспечен, что Этьен пользовался всеобщим уважением, которое возрастало со дня на день. Жена Маэ, как осторожная хозяйка, вообще была недоверчива к людям. Но к молодому человеку, аккуратно платившему за квартиру, она относилась почтительно. Он не пил, не играл в карты и всегда сидел за книгой. Маэ создала ему в округе репутацию образованного юноши. А соседки пользовались этим и часто просили его написать письмо. Этьен стал своего рода поверенным. На обязанности его лежала переписка.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 Между тем приближалась осень. Октябрьские холода усеяли садики в поселке ржавой листвой. Мальчишки не возились больше с откатчицами за кустами чахлой сирени. На грядах оставались только поздние овощи, капуста, посеребренная и ним парей и салат. Снова стучал ливень по красной черепице крыш, потоками стекая по желобам в катке. В домах топились печи, набитые углем, отравляя воздух в запертых комнатах. Наступило время острой нужды. В октябре в одну из первых морозных ночей Этьен, разгоряченный беседою, долго не мог заснуть. Он видел, как Катрина скользнула под одеяло и задула свечу. Она тоже, казалось, была взволнована. Порою ее мучил приступ стыдливости